Книга 22. О предназначенном конце Града Божия, то есть о вечном блаженстве святых, подтверждается вера в воскресение тех и объясняется, каково оно будет. После, речью о том, как святые будут проводить жизнь в бессмертных и духовных телах, сочинение заканчивается. Глава 1. О состоянии ангелов и людей. Эта последняя книга, как мы обещали в книге предыдущей, будет содержать в себе рассуждение о вечном блаженстве Града Божия. Вечным вечном это блаженство называется не по продолжительности времени, идущего через ряд многих веков, и однако рано или поздно долженствующего иметь конец. Но в том смысле, как написано в Евангелии, «И царству его не будет конца», Евангелие от Луки, глава 1, стих 33. С другой стороны, эта вечность должна пониматься не так, что грация представляет собой такой вид непрерывного бытия, что одни выходят из него, умирая, а другие являются им на смену, рождаясь, подобно тому, как в дереве, постоянно покрытом листвою, по-видимому, остается одна и та же производительная сила — коли появляющиеся на место увядших и опавших листьев, новые листья сохраняют тенистый вид. А так, что все граждане его будут бессмертны, ибо там и люди получат то, чего никогда не теряли святые ангелы. Так устроит всемогущий Бог, создатель этого града. Таково его обетование, и обманывать он не может. А чтобы этому обетованию мы веровали, Он многое, и обещанное, и нет, уже исполнил. Он сотворил вначале этот наполненный всеми видимыми и подлежащими чувством прекрасными предметами мир, в котором нет ничего лучше духа, в коих он одарил разумом и способностью созерцать себя и соединил в одном сообществе, называемом нами Святым и Горним Градом, в котором сам же и служил предметом, поддерживающим их бытие и делающим их блаженными, как бы общую их жизнью и питанием. Он даровал этой разумной природе такое свободное произволение, чтобы она могла, если бы захотела, отступить от Бога, то есть от своего блаженства, ибо тотчас вслед за тем должно было наступить для нее злополучие. Хотя он и предвидел, что некоторые ангелы, из гордости, думая сами по себе обладать блаженной жизнью, окажутся отступниками от такого великого блага, однако не лишил их этой способности, решив, что больше могущества и благости извлечь из зла добро, чем не допустить зла». Да и зла не было бы совсем, если бы изменчивая, хотя и добрая природа, сотворенная Всевышним и неизменно благим Богом, который все сотворил добрым, не создала его сама себе путем греха. Сам этот грех служит очевидным доказательством, что природа была сотворена доброй, ибо если бы она не была великим, хотя и неравным творцу, добром, то отступничество от Бога этого, так сказать, ее света, не было бы для нее, конечно, злом. Как слепота глаза представляет собою порог, и порог этот указывает, что глаз сотворен для того, чтобы видеть свет, а потому и в самом своем пороке глаз является для прочих органов органом, способным к восприятию света. Именно по этой причине лишение света и составляет для глаза порог так и природа, наслаждавшаяся Богом, свидетельствует, что была сотворена наилучшей, самим своим повреждением, когда злополучно, собственно, потому что не наслаждается Богом, который свободное падение ангелов подверг правосуднейшему наказанию, вечным лишением блаженства. А ангелам, устоявшим в высшем благе, само эту твердость обратил как бы в награду, дабы они были уверены, что эта их твердость пребудет без конца». Он и самого человека сотворил правым и с тем же самым свободным произволением, как существо, хотя и земное, но достойное неба, если он останется в единении со своим Творцом. Если же от него отступит, постигнет и его злополучие, свойственное такого рода природе. Предвидя, что он также отступит от Бога, приступив закон Божий, Бог не лишил его, однако же, способности свободного произволения, ибо наперед знал, что сделает он доброго из его зла, собирая своей благодатью из смертного, заслуженного и правосудно осужденного рода многочисленный народ в восстановлении и восполнении падшей части ангелов, дабы таким образом возлюбленный горний град тот не умолялся в числе своих граждан, а даже, быть может, еще и радовался их возрастанию. Глава 2. О вечной и непреложной воле Божией. Ибо хотя злыми и творится многое вопреки воле Божией, но Бог обладает такой премудростью и могуществом, что все, кажущееся противным Его воле, обращает к таким последствиям или целям, которое его предвидение нашло добрыми. А потому, хотя мы и говорим, что Бог изменяет свою волю, делаясь, например, гневным по отношению к тем, кому был прежде кротким, но в сущности изменяемся мы, а не он, и в состояниях, которые испытываем сами, видим как бы изменяющимся его. Подобно тому, как для больных глаз изменяется солнце, и из нежного делается как бы резким, из приятного — тягостным, хотя само по себе оно остается таким же, каким и было. «Да и волею Божией мы называем ту волю, которую Бог творит в сердце повинующихся Его заповедям, о коей говорит апостол. Бог производит в вас и хотение, и действие». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13. Подобно этому и праведностью Божией, мы называем не только ту праведность, которой праведен сам Бог, но и ту, которую Он творит в человеке оправданном. Точно так же и законом Его мы называем закон, который существует собственно для людей, но дан Богом. Ибо то были, конечно, люди, кому говорил Иисус, «В законе вашем написано» Евангелие от Анна, глава 8, стих 17. Так как в другом месте читаем – Закон Бога его в сердце у него. Псалом 36, стих 31. Подобно этому, называем мы Бога и желающим, сообразно стою его волей, которую он производит в людях, потому что желает не сам он, а делает желающими своих присных, подобно тому, как называем его и познавшим, потому что он дал познать себя тем, кем не был познан ибо слова апостола, ныне же познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога. Послание к Галатам, глава 4, стих 9. Нельзя понимать так, что их, предназначенных прежде создания мира, первое послание Петра, глава 1, стих 20, Бог познал только теперь. Но сказано, что Он познал их теперь, в том смысле, что теперь только дал им познать Себя о таком способе словоупотребления я упоминал уже и в предыдущих книгах. таким образом по той воле по которой мы называем бога желающим он желает многого, но не делает потому что желающими делает других, которым неизвестно будущее. так святые его в силу им же внушаемой святой воли желают многого но этого не бывает, подобно тому, как о некоторых высылают свои благочестивые и святые молитвы. И однако того, о чем они молятся, он не исполняет, хотя эту волю молиться сам же творит в них своим святым духом. Отсюда, когда святые по внушению Божию желают и молятся, чтобы каждый получил спасение, то, употребляя вышеуказанный способ слова выражения, мы можем сказать Бог хочет так, но не делает, называя в этом случае желающим того, кто производит в них желание. Напротив, по той своей воле, которая вечна, как и его предвидение, он сотворил уже все, что только хотел сотворить на небе и на земле, не только прошедшее и настоящее, но даже и будущее. Псалом 113, стих 3. Но прежде чем наступит время, в которое по его воле должно быть то, что раньше времени он предусмотрел и предустроил, мы говорим «оно будет, когда захочет Бог». Если же мы не знаем ни времени, когда оно будет, ни даже того, будет ли оно, то говорим так «оно будет, если захочет Бог». Говорим не потому, что у Бога тогда будет новая воля, какой он не имел, а потому, что тогда будет то, что от вечности предуготовлено его непреложной волей. Глава 3. Об обетовании вечного блаженства святым и о нескончаемых муках нечестивых. По этой причине я опускаю многое другое. Как видим, мы уже исполнившимся на Христе то, что Бог обещал Аврааму, говоря и благословятся в семени Твоем все народы земли». Бытие, глава 22, стих 18. Так исполнится и то, что обещал Он Его семени, говоря через пророка, «Восстанут мертвые тела». И еще «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю ибо вот я творю Иерусалим веселием и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Исаия, глава 26, стих 19, глава 65, стихи 17 по 19. «А также и то, что предвозвестил он через другого пророка, говоря ему, Спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены, будут записанными в книге, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. Даниил, глава 12, стихи 1 и 2. И в другом месте, через того же пророка, примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков. Глава 7, стих 18. А несколько ниже пророк говорит «Царство Всевышнего, царство вечное». Глава 7, стих 27. Равно и все другое, относящееся к этому предмету, как приведенное мною в 20-й книге Даниил, главы 21 и следующие, так и неприведенное, что содержится в тех же самых книгах, все это сбудется, подобно тому, как сбылось то, что неверующие считали несбыточным. Ибо как то, так и другое обещал, исполнение как того, так и другого предсказал один и тот же Бог, пред которым трепещут языческие божества, как свидетельствует об этом даже известнейший языческий философ Парфирий.